Если бы Женька решила уехать, меня бы это вполне устроило. Так я не храбрилась, а предстоящая ночь меня тревожила. Но Женька, как назло, решила внять голос у разума. Через полчаса мы двигали по тропинке в сторону деревни и вскоре вышли к дому, что находился ближе к реке. Возле калитки стоял джип ярко-красного цвета с московскими номерами. «Мерседес!» – кивнула на машину Женька. «Не бедные люди здесь отдыхают. Рыбак, наверное»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 мы из областного центра. И зачем вам этот бездарь?» задал он вопрос, проведя рукой по бороде, которая была жутковата и напоминала козлиную. Я журналистка. Затараторила Женька, дядька слегка дернулся и гневно спросил: "Что вы к нему привязались? Да он с роду ничего путного не написал. Полный ноль вошла в рушон. Вы вообще что-нибудь соображаете в живописи? Ничего вы не соображаете. Опишите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 «Будете висеть на ржавом гвозде!» Я представила несчастного дядьку, висящим на гвозде. Наверное, он тоже представил. Губы плотно сомкнул, посмотрел на Женьку маятно, повернулся и пошел в дом, так и не ответив на ее вопрос. «Деревня психов, ей-богу!» – буркнула Женька. «Пойдем в подсолнухи ткнемся». Калитка была заперта на щеколду, звонок отсутствовал.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 Ольги Степановны дома опять не оказалось. Поскучав у ее калитки, мы пошли к себе. Не успели войти в дом, как Женьку тут же потянула к заколоченной двери. Она в который раз пристально оглядела дверь, приложилась к ней ухом, прислушиваясь, и даже обнюхала. Должно быть на предмет серного запаха. «Не надоело тебе дурака валять?» Не выдержала я, и чтобы отвлечь ее от глупых мыслей, предложила заняться делом, поработать в саду. Женька восприняла идею без энтузиазма, но пошла за мной. На дворе нашлись грабли и даже перчатки. Я стала сгребать прошлогоднюю листву, а Женька дергать крапиву. Я слышала, как она время от времени чертыхается где-то возле веранды. Часа через два я решила передохнуть. Вошла в дом, поставила на плиту чайник, после чего отправилась к подруге. И тут услышала ее голос – «Мы вчера приехали», — говорила она кому-то. «Выходит, у нас гости». «Наверное, Ольга Степановна пришла». «Впрочем, вряд ли». «Она-то в курсе, когда мы приехали». Я слегка удивилась тому, что кто-то смог пройти мимо меня, оставшись незамеченным, ведь я все это время находилась в парке. И тут увидела Женьку». Она стояла неподалеку от забора, как раз рядом с дырой. Физиономия подружки разрумянилась, глаза блестели. сынку она сняла, и ее волосы переливались на солнце всеми цветами радуги. Женька много лет с ними экспериментирует, перекрашивая их чуть ли не каждый месяц. Благодаря ее усилиям определить их сегодняшний цвет возможным не представляется. Любая другая женщина с таким цветом волос выглядела бы нелепо. Любая другая – Но только не Женька. Ей шло буквально все. Самой себе она очень нравилась. И мужчинам, кстати, тоже. Должно быть, они находили такую прическу оригинальной. Стало ясно. Насчет Ольги Степановны я дала маху. Подруга приняла боевую стойку. А это значит, что по ту сторону забора находится представитель сильного пола. Причем из разряда тех, кого Женька именует интересными. Изнывая от любопытства, я поспешно приблизилась. Женька, заметив меня, сказала игрива «А это моя подруга Анфиса. Знакомьтесь». Мужчина шагнул в пролом в заборе, и Женькин горящий взгляд стал вполне объясним. Незнакомец оказался блондином. У Женьки к ним страсть. Если парень блондин, то уже претендует на звание красавца. А этот был по-настоящему хорош. На вид ему было лет тридцать. Рослый, подтянутый, голубые джинсы по-молодежному вытерты до дыр. Рубашка с коротким рукавом. Руки загорелые, сильные. Прибавьте к этому голубые глаза, полные губы и, как последний удар по бедному девичьему сердцу, ямку на подбородке. Иногда я ловлю себя на мысли, что поторопилась выйти замуж. «Хорошо, женьки, у нее все впереди». Тут я вспомнила о Ромке и устыдилась своих недостойных мыслей. «Возможно, мой муж не такой красавец, но я его люблю. И он меня». Сергей. Кивнул мне незнакомец и протянул руку. «Анфиса», — ответила я. «Очень приятно». Он с улыбкой окинул меня взглядом, повернулся к Женьке, опять ко мне и улыбнулся еще шире. «Значит, вы теперь мои соседи?» — продолжил он беседу, которую они начали без меня. «Сергей живет в третьем доме», — выяснила Женька. «Выходит, красный мэрс принадлежит ему. Кто-то Женьку так разбирает. Красавец, да еще с деньгами». Взгляд мой метнулся к его правой руке. Вдруг женат. Кольцо на пальце отсутствовало. Впрочем, это ничего не значит. А я иду мимо. Вдруг вижу красивую девушку. Не выдержал. Решил узнать, кто такая. Он засмеялся. «Значит, вы родственники покойной хозяйки?» «Женя родственница», — поправила я. «Надолго приехали?» «До понедельника точно останемся». «Отлично. Признаться, здесь по вечерам скука смертная». «А вы с семьей приехали?» – не удержалась я. «Родители мои умерли, а свою семью я пока не завел». «Врет или нет?» – прикидывала я, пока Женька плотоядно облизывалась. «А сюда вы, значит, в отпуск?» – не отставала я. «Можно сказать и так. Работаю над одним проектом. Вот и решил сбежать на дачу, чтоб звонками не доставали. И вообще, здесь хорошо думается. Конечно, приходится ездить в Москву. Вот только вчера вернулся». И вдруг такой подарок!» Неожиданно закончил он, видно, намекая на наше здесь появление. «Может, мы в дом пройдем?» – предложила Женька. «Нет-нет, не беспокойтесь!» – замахал руками Сергей. «Я вижу, вы заняты. Наши занятия тоже от безделья!» – усмехнулась я. «Хотите чаю? Если честно, выпью с удовольствием». И мы отправились на веранду. Надо сказать, стоило появиться мужчине, который заслуживал ее внимания, как Женька мгновенно преображалась. Хотя с моей точки зрения она всегда была красавицей, но сейчас я отметила подруга чудо как хороша. И то, что Сергей с нее глаз не сводит, вполне понятно. А еще подумала, что мое присутствие здесь совершенно излишнее. Тихо снялась с места с намерением удалиться, но Женька, как ни странно, этому воспрепятствовала. Вновь устроившись на стуле, я задала вопрос. «Вы были знакомы с покойной Дарьей Кузьминичной?» Хотя мы и соседи, но виделись редко, а при встречах только здоровались. Этим, собственно, наше знакомство и ограничилось. Насколько я понял, Дарья Кузьминична вела жизнь затворницы. Мало с кем общалась. Местные ее считали немного странной. «Почему?» – насторожилась я. «Понятия не имею. Жизнь деревни имеет свою специфику. Здесь все обо всех знают. Ее желание держаться особняком, скорее всего, и вызвало такое отношение». Я, признаться, был не против свести с ней знакомство поближе, узнав, что у нее прекрасная библиотека. Вот и хотел напроситься в гости, но она восприняла мой интерес по-своему. Должно быть, решила, что я какой-нибудь жулик и намерена облапошить доверчивую старушку. Было немного обидно. «Можно узнать, чем вы занимаетесь?» спросила я. «Ее библиотека заинтересовала вас с профессиональной точки зрения?» «Нет-нет, простое любопытство». Улыбнулся Сергей, на первую часть моего вопроса так и не ответив. «Как видно, парень чужое любопытство не приветствует. Может, у него есть на это причина?» «Ваше лицо мне кажется знакомым», — вдруг заявил он, приглядываясь ко мне. «Мы не могли раньше встречаться?» «Он что, таким хитрым способом пытается выяснить, чем занимаюсь я?» Пока я размышляла над этим, Женька ответила. «Вы детективы любите?» «Анфиса — известный писатель». Пишет под псевдонимом Анна асадова Боже мой! Ну, конечно! Как же это я вас сразу не узнал? Представьте, у меня на прошлой неделе были друзья. Так вот, они как раз большие ваши поклонники. Я не знаток современной литературы, но ваши книги теперь непременно прочту. Тем более, что одна книга есть в моей библиотеке. «Крылья бабочки» — это ведь ваш роман? «Да», — кивнула я, неожиданно покраснев. «Непременно прочту. Очень рад знакомству», – добавил он, глядя на меня с веселым азарством. Я послала Женьке благодарный взгляд. Могла бы и помолчать. «Кстати, вы на чем сюда добрались?» – поинтересовался Сергей. «На машине. Оставили ее у соседки. Не рискнули открыть ворота. Они вот-вот рухнут. Да, дом нуждается в ремонте, но расположен очень удачно» это рухлить по- моему мало чего стоит вздохнула женька начисто забыв что еще вчера собиралась здесь детей растить если хотите продать дом покупатели я вам найду тысяч за триста продать его вполне реально Мне предлагали больше туманно ответила женька если немного привести дом в порядок можно и больше выручить согласился сергей по-моему дом слишком большой сказала я, чтобы поддержать тему Ага. — кивнула Женька. — Такой большой, что одну комнату хозяева просто заколотили. — Зачем? — не понял Сергей. — Соседка сказала, там пол провалился, — брякнула я, с опозданием сообразив, что ценности это обстоятельство дому не прибавит. — Мы хотели посмотреть, в чем дело, но своими силами не справились, а кому обратиться за помощью, не знаем. — Вы можете смело обращаться ко мне, — засмеялся Сергей. — Да? — я. Обрадовалась Женька. «Так, может, прямо сейчас двери откроем?» «Хорошо», – пожал он плечами. «Если найдется какой-нибудь инструмент...» «В сарае полно всякого железа». «Так что?» – приподнялся Сергей. «Посмотрим?» Женька с готовностью вскочила, я тоже, и мы пошли взглянуть на дверь. Сергей подергал за ручку, потом провел пальцем по шляпке ближайшего гвоздя и покачал головой. «Странная фантазия». «Да уж», – согласилась Женька. Они пошли в сарай искать подходящий инструмент и вскоре вернулись с клещами и еще какой-то штуковиной. Сергей приступил к работе. Надо сказать, заняла она довольно много времени. Он изрядно попотел, прежде чем выдернул первый гвоздь. Тот, кстати, оказался весьма приличного размера. На третьем гвозде стало ясно, что Сергей, скорее всего, уже жалеет, что так неосмотрительно предложил свои услуги но отступать явно не намерен. Мы с Женькой поначалу паслись рядом, потом я, сообразив, что это надолго, ушла на кухню готовить обед, оставив подругу развлекать гостя. Обед уже был готов, и даже стол накрыт, а Сергей все еще возился с дверью. Я предложила сделать перерыв, но не было услышана. Семь гвоздей уже лежали на полу у Женькиных ног. Оставался последний. Сергей, который к тому моменту в конец измучился, возился с ним очень долго. Наконец и он занял свое место на полу, а Женька с сосредоточенной физиономией потянула дверь на себя. Я стояла рядом, гадая, что нас ждет. Дверь со зловещим скрипом открылась, и мы увидели небольшую комнату, совершенно пустую, если не считать сундука у стены слева. Единственное окно закрывали ставни, но света, что падало с коридоров, было вполне достаточно. Пол, который, по словам соседки, провалился, по крайней мере на первый взгляд выглядел целехоньким. Я нашла выключатель, но тут выяснилось, что в патроне, свисавшем с потолка на длинном шнуре, лампочка отсутствует. Женька опасливо вошла в комнату, постояла немного, сделала пару шагов и опять замерла. Половицы даже не скрипнули. Были они широкие, некрашенные, в тёмных пятнах, то ли въевшаяся грязь, то ли почернели от времени. Сергей стоял в дверях, а мы с Женькой прогулялись по комнате, с недоумением поглядывая друг на друга. Тут подружка подняла голову и стала что-то рассматривать на потолке. Проследив её взгляд, я обнаружила металлический крюк. Он торчал из балки, ближе к стене. Судя по Женькино физиономии, крюк ей чем-то не понравился. Если честно, мне тоже. Как и вся комната, в которой вроде бы не было ничего особенного, но хозяева ее по неведомой причине держали заколоченной. «Что это?» – искнула Женька, ткнув в крюк пальцем, но тут же руку отдернула, как будто боялась до него дотронуться. «На такие крюки в старину люльки вешали!» – подал голос Сергей. Он тоже вошел в комнату, огляделся и направился к сундуку. «Ух ты!» – заметил с улыбкой. «Настоящий антиквариат! Ему лет двести, ей-богу!» Сундук был большой, примерно с письменный стол, только ниже. Углы окованы железом. Металлические полоски шли вдоль и поперек, образуя квадраты. В центре каждого был цветочный узор из шляпок гвоздей. Женька подошла к сундуку, посмотрела на меня, как будто спрашивая, стоит его открывать или нет, и осторожно приподняла крышку. Я заглянула в сундук и нахмурилась. Он был пуст. Мало того... Оказалось, что днище у сундука отсутствует. Мы видели доски пола и дырку в одной из них. Я сразу же подумала о крысах, которых до смерти боюсь, и попятилась. «Этому хламу давно место на помойке», — достали сказала подруга. «Я бы не спешила от него избавляться», — засмеялся Сергей. «Хотите, я вам покупателя найду?» «Есть любители подобной старины». «Так ведь он дырявый», — не поверила Женька. «Сундук можно отреставрировать. Это не проблема», – пожал Сергей плечами. «А вот дыру в полу необходимо заделать. Я на дворе видел доски. Давайте попробуем сундук отодвинуть». Энтузиазм Сергея вызывал уважение. Женька заметно охладела к комнате, и идея заколачивать дыры ее не увлекала. Но она, видно, тоже подумала о грызунах и согласилась. Сергей с одной стороны, мы с Женькой с другой ухватились за сундук и легко сдвинули его с места. Сергей уже хотел идти на двор за доской подходящего размера, но вдруг присел на корточки начал разглядывать пол. Я сразу поняла, что заинтересовало соседа. В полу был сделан люк. Обычный люк в подпол, вроде того, что был у моей бабушки на даче. В подполе хранили картошку, соленья и прочее в том же духе. Мысль о грызунах тут же меня оставила, потому что стало ясно. Дыра, что мы видим, образовалась вовсе не благодаря их стараниям. Здесь когда-то было кольцо или ручка. Дерево подгнило, кольцо вылетело, а вставить новое не потрудились. На люке были видны отметины, оставшиеся от гвоздей. «Он заколочен?» – спросила Женька. Сергей пожал плечами. «Не похоже». Сунул два пальца в дыру и приподнял крышку. Вниз шла деревянная лестница, тонувшая в темноте. Туда тянула сыростью и чем-то кислым. Заглянув вниз, мы ничего не увидели, да там, скорее всего, ничего и не было. «Глупость какая-то», — разочаровалась Женька. Пнула по крышке ногой, и та захлопнулась. «Идемте обедать», — буркнула она и отправилась на кухню. «Поедите с нами», — предложила я Сергею. «Нет-нет, спасибо», — ответил он. «Мне бы только руки помыть». «После того, что ты для нас сделал, — заметила Женька, — накормить тебя мы просто обязаны». «Боюсь, я и так злоупотребляю вашим гостеприимством», — засмеялся Сергей. «Шел мимо, хотел поздороваться, а в результате на обед напросился». Было ясно. Говорит он все это для того, чтобы соблюсти приличие, но сам не прочь остаться. А Женька совсем не возражала, чтобы ее гостеприимством и дальше злоупотребляли. Сергей отнес инструмент во двор, вымыл руки, и мы вскоре сидели за столом. Мои кулинарные таланты были вознаграждены. Гость ел с аппетитом и меня нахваливал. В остальном беседа не клеилась. Женька сидела с задумчивым видом. Я мысленно то и дело возвращалась к заколоченной двери. Объяснение соседки меня вполне устроило. Однако пол в комнате оказался целеханек. Но дверь, несмотря на это, почему-то заколотили. И ставня. Было над чем ломать голову. «Для одинокой женщины такой дом слишком велик», — видно, сообразив, что нас беспокоит, заметил Сергей. Вот она и заколотила ненужную комнату. «Ее брат», — правила Женька. Соседка сказала, что это он заколотил дверь, едва не сломав ногу, когда под ним гнилая доска провалилась. «Вы видели там гнилые доски?» «Я нет». «Может, он ее поменял?» — сказала я. «Тогда зачем дверь заколачивать?» Может, там балка подгнила? Видя, что его замечание осталось для нас загадкой, Сергей пояснил. Половицы укладывают на балки. Если балка подгнила, то пол может провалиться в любой момент. Вот что. Завтра я приду с фонарем и как следует осмотрю подвал. Женька вяло кивнула, забыв поблагодарить заботливого соседа. Выпив чаю и сообразив, что к беседам подруга не расположена, Сергей простился и вскоре отбыл. Я мыла посуду, а Женька смотрела в окно. «Анфиса!» — наконец произнесла она. «Тут что-то не так». «Ты о чем?» «О комнате». «Что хочешь, говори, а это все-таки странно». «И крюк в придачу». «Ты же слышала, Сергей говорит, что на такие крюки люльки вешали». «Много твой Сергей понимает». «Он не мой». «Тем более». «Не поверишь, этот крюк у меня перед глазами так и стоит». Ромка приедет, попросим его выдернуть. «Дом на отшибе. Ты заметила, как мрачно он выглядит?» «Не выдумывай. Нормально он выглядит». «Это ты сейчас из вредности говоришь?» «Огромный дом. По ночам тут кто-то ходит». «Вот это глупости». «Нет, не глупости. Я видела и слышала. А если сегодня опять пойдет?» «Если ты начнешь себя запугивать, пойдут и даже побегут». — А ты что, нисколечко не боишься? — шмыгнула носом Женька. — Скажи на милость, чего я должна бояться? — И ты не смей. Мы же решили. — Да помню, я помню, — отмахнулась Женька. — Ну что, заглянем еще раз к художнику? Подходя к дому у Лаврушина, мы еще издали услышали могучий бас, который виртуозно выводил. — Есть на Волге утес. — Шаляпин, — мыкнула подруга.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 Родители они лишились еще в раннем возрасте. Вот тетка их и воспитывала. Вернемся к картинам. «Как вам вот это?» Он выставил на мольберт пейзаж. Деревенское кладбище, холмики, заросшие травой, покосившийся крест. Все, что осталось от старого кладбища. Оно возле церкви было. После революции в церкви зерно хранили. И кладбищу досталось. На этом месте сделали гараж и мастерские.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 Не хватает только уханье филина до да волчьего воя. Картина, как на грех, художнику удалась. От нее шел мороз по коже. Несмотря на некоторую стилизацию в духе русских народных сказок, узнать Женькино наследство было легче легкого. Подружка слабо пискнула, нащупал рукой стол и без сил плюхнулась на него. Стул под ней заскрипел, и Женька перевела на меня взгляд полный отчаяния. «И чем этот домик знаменит?» Выдавив из себя усмешку, спросила я.